Кого это он изображает, разгуливая тут с папкой и позванивая связкой ключей в кармане. Так себя не ведут. Да еще любят щеголять в лаковых туфлях и кепки на бикрень в будний день, а не в воскресенье и в праздник. Но сейчас он, видно, перегнул палку, и никто ему не поверил. Все лишь головой покачали, да засмирялись ему в лицо. Кончилось тем, что он оскорбился и ушел. Впрочем, это не ссора на всю оставшуюся жизнь, нет. Ни одна из сторон не желала никому зла. Ведь в сущности к нему все хорошо относятся, все его знают, он незаменим. Он, как никто, умеет объяснить самые невероятные вещи, будь то землетрясение, небесное тело или атомная бомба. Когда над нами пролетел самолет, он в красках описал его салон. «Все так, только людей там нету», — сказали ему. «Нет», — сказал он. «Да там полно народу!» Вновь недоверие. «Мы не видим ни единого человека!» Он бросил взгляд на самолет. «Судя по его массе, я могу предположить, что на борту пятнадцать-двадцать человек. Ха-ха! Нет уж, извини, где они, люди? Притаились на полу?» «Я знаю, что не надо мне никого обременять своими мыслями, воспоминаниями, ощущениями. Я и сам этого не люблю». Но в голове у меня звенит, а может, это звенит тело или душа, звенит и звенит. Это не начинающиеся простуды или что-то такое, с чем я могу справиться сам, одевшись потеплее или, наоборот, раздевшись. Тише. Это милость Божия. Я слышу звуки скрипок именно в это мгновение. А чуть погодя наступает другое мгновение. То ли звуки, то ли шум, но звенит... Мучение мне и другим. Когда я противен сам себе, опустошен и ни на что не гожусь, я иду в лес. Это не помогает, но и хуже от этого не становится. Я больше не слышу шума леса, но я вижу, как покачиваются ветви, и уже этому я могу радоваться. У меня тут есть укромное местечко, то самое, о котором узнал мой друг Мартин из Хамарёя. Это такая небольшая пещерка, ниша в скале, заросшая травой и вереском. Здесь никто не сможет подойти ко мне сзади и подсмотреть, чем я занимаюсь. Это благо для того, кто ничего не слышит. Таков удел или печать судьбы. Копать картошку и вязать снопы. И не жалеть, что огрубела кожа. Улыбкой ты на ангела похожа. Дыхание жизни ощущаешь ты. Мгновение срываешь, как цветы. И мудрость постигаешь не из книг, Не от того то светится твой лик. Что б ни случилось в жизни, так и надо. Твой каждодневный труд всегда отрада. Твое дитя растет и продолжает путь. Твоя душа благословенна будь. Прошедших лет сгущается туман. Твоя улыбка — компас, талисман. Перевод стихов Татьяны К. Мне кажется, все больше и больше... Но это не так уж и плохо, совсем неплохо. Многие пишут стихи ничем не лучше. Но под конец я, разумеется, всем недоволен. Я замахнулся на слишком многое. У меня излишек строк. У меня даже оказались лишние. Надо признать, что я не Роберт Бернс. Роберт Бернс, 1759-1796, англо-шотландский поэт. Классик мировой литературы, фольклорист, автор многочисленных стихотворений и поэм. О, я знаю это! Я или перебираю, или не добираю. Я нервничаю, отчаиваюсь, начинаю с корнем вырывать траву вокруг себя. Теперь Арилд перепечатает стихотворение на машинке и сохранит или выбросит, как сочтет нужным. Мне все равно. Мне не привыкать выбрасывать». Я выбрасывал клочки бумаги с записями на протяжении многих лет. Выбрасывал, снова накапливал и снова выбрасывал. Над этими последними своими стихами я три дня просидел в своей норе, писал и переделывал. И все время следил, чтобы красивые, но ненужные строки не исказили смысла. Когда-то давно собирался я посидеть со своими товарищами. Я только что выпустил сборник виршей и, к счастью, никаких откликов о нем не слышал. Но вот приходит Даниэль и говорит, в твоих стихах нет сладости. Он думал верно, что это новость. Вовсе нет, он совершенно прав. И не только сладости им не хватало, но и всего прочего, самого духа поэзии. Я чувствую дух поэзии, но в чужих стихах которые могут растрогать меня до слез. Однако сам я писать их не умею,